подошел бармен. Лусинда оплатила заказ. Луиза вынула деньги из кармана куртки, но Лусинда чуть ли не враждебно покачала головой. Бармен вернулся к стойке и к своему ногтю. Луиза собралась с духом, чтобы произнести неизбежные слова. Хенрик был болен. ВИЧ инфицирован. Лусинда никак не отреагировала. Ждала от Луизы продолжения. «Ты поняла, что я сказала?» «Я слышала твои слова». Это ты его заразила?» Лицо Лусинды потеряло всякое выражение. Она смотрела на Луизу как бы издалека. «Прежде чем я смогу говорить о чем-нибудь еще, я должна получить ответ на этот вопрос». Лицо Лусинды по-прежнему ничего не выражало. Глаза прятались в тени. Заговорила она спокойным, ровным голосом, но Аарон научил Луизу, что гнев может таиться под поверхностью, особенно у людей, от которых этого меньше всего ждешь, я не хотела тебя обижать. У Хенрика я никогда не замечала того, что вижу в тебе. Ты презираешь черных людей. Может, неосознанно, но в тебе это есть. Ты считаешь, что в огромных бедах нашего континента виновата наша собственная слабость. Точно так же, как большинство других белых, ты полагаешь, что самое важное — знать, как мы умираем. Вас совершенно не интересует, как мы живем. Легкое изменение ветра. Такова несчастная жизнь африканца. Я замечаю это презрение у тебя, но никогда не замечала его у Хенрика. Ты не вправе обвинять меня в расизме. Обосновано это обвинение или нет, решать тебе. Если хочешь знать, то Хенрика заразил не я. От кого же он получил эту болезнь? Он развратничал напропалую. Девушки, которых ты только что видела, вполне могли быть его подружками». «Ты ведь сказала, что они не заразные?» «Одной вполне достаточно». Он халтурил. Далеко не всегда пользовался презервативами. Господи! Он забывал их, когда пьяный ходил от одной бабы к другой. Потом, приползая обратно ко мне, после всех своих похождений был полон раскаяния. Но быстро все забывал. «Я не верю тебе. Хенрик был не такой. О том, каким он был или не был, мы с тобой никогда не придем к согласию. Я любила его». ты была его матерью. Но тебя-то он не заразил? Нет. Прости меня за это обвинение. Но мне с трудом верится, что он жил так, как ты говоришь. Он не первый белый мужчина, который приезжает в бедную африканскую страну и набрасывается на черных женщин. Для белого мужчины нет ничего важнее, чем раздвинуть ноги черной женщины. Для чернокожего – Также важно покрыть белую женщину. Можешь пройти по этому городу, и тысячи черных мужчин будут готовы пожертвовать своей жизнью, только чтобы переспать с тобой. Ты преувеличиваешь. Истину порой можно найти только в преувеличениях. Уже поздно. Я устала. Для меня еще рано. Я смогу идти домой лишь завтра утром. Лусинда встала. Я провожу тебя до выхода и поймаю такси. Поезжай в гостиницу и выспись. Завтра мы увидимся снова». Лусинда вывела Луизу за калитку, перекинувшись несколькими словами со сторожем. Из темноты вынырнул мужчина с ключами от машины в руке. Он отвезет тебя домой, в котором часу завтра. Лусинда уже повернулась и ушла. Луиза видела, как она исчезла среди теней. В такси воняло бензином. Луиза пыталась отбросить от себя видение Хенрика среди тощих девушек в коротких юбчонках и с каменными лицами. Приехав в гостиницу, она в баре Выпила два бокала вина и снова увидала белых южноафриканцев, с которыми ехала в автобусе из аэропорта, а она ненавидела их. В темноте, когда Луиза легла и погасила свет, вовсю шумел кондиционер. Как ребенок она плакала, пока не уснула. Во сне вернулась с выжженной африканской земли на белой равнины. Херья Далина. В густые леса, в тишину. К отцу, который смотрел на нее с удивлением, и гордостью. Утром молодая девушка партия сообщила Луизе, что шведское посольство находится совсем рядом с гостиницей. Нужно только пройти мимо уличных торговцев и автозаправки, и она окажется у желто-коричневого здания посольства. Меня вчера ограбили, когда я пошла в другую сторону и свернула в переулок. Девушка за стойкой сочувственно покачала головой. Увы, такое случается довольно часто. Люди здесь бедные, и они подстерегают приезжих. Я не хочу, чтобы меня снова ограбили. До посольства рукой подать по дороге ничего не случится. Вы пострадали? Меня не избили, но порезали ножом лицо под глазом. Я вижу, мне очень жаль. Это дело не поможет. Что они забрали? Мою сумочку. Но в основном я все оставила в гостинице. Они взяли немного денег. Ни паспорта, ни телефона, ни кредитных карт в сумке не было. Коричневая расческа. если она им на что-нибудь пригодится. Луиза позавтракала на террасе и на миг испытала непонятное чувство комфорта, словно ничего не случилось».